Иоанн, глава 13, стихи с 21 по 30. После ухода Иуды Иисус взял хлеб, благословил его, преломил и раздал ученикам, говоря примите, едите, сие есть тело мое». Потом он взял чашу, также благословил ее и подал ученикам «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета» за многих изливаемое во оставление грехов. Матфей, глава 26, стихи с 26 по 28. Разумеется, евангелисты не дают точного описания пасхальной вечери Иисуса и его учеников, а отражают основные стадии христианского богослужения. Авторы Евангелий считают, что оно было создано самим Христом, после чего иудейская Пасха потеряла свой смысл и право на существование. Пасхальную вечерю иудеев Иисус превратил в прощальную вечерю, напоминающую о его смерти. «Сие творите в мое воспоминание» Лука, глава 22, стих 19. По свидетельству Иоанна Иисус произнес на вечере пространную речь в которой утешал и ободрял учеников. Он сказал, что должен покинуть их на некоторое время, пока они не смогут последовать за ним, но он еще вернется и возьмет их к себе, чтобы снова быть вместе, а пока даст ученикам другого утешителя, Святого Духа, который поможет им найти путь истины. В конечном итоге Христос мистическим образом воссоединится с учениками через любовь к ближнему, создаст общество, основанное на этой любви. Но пока преследуют Иисуса, будут подвергаться преследованию и его ученики. Этого не надо бояться, Святой Дух придаст им силы. Иоанн, главы 14 по 16. Затем Иисус обратился с молитвой к Богу Отцу. Он просил славы, говорил, что сам прославит Отца. Просил дать истину тем, кто стали его учениками и кто уверовал в Него. Иоанн, глава 17. После вечери Иисус с учениками пошли к горе Илеонской. По дороге Иисус предупредил учеников, что они соблазнятся и откажутся от Него. Петр стал уверять учителя в своей преданности, Иисус предсказал, что прежде чем дважды пропоет петух, Петр трижды отречется от Него. Время Тайной Вечери указывается в Евангелиях по-разному. В синаптических Евангелиях говорится, что она состоялась в первый день Пасхи, которая начинается в шесть часов вечера пятнадцатого дня, месяца Нисана. Иоанн же указывает на четырнадцатый день Нисана, то есть на канун Пасхи. Это разночтение объясняется различными целями евангелистов. Первые три евангелиста подчеркивают, что пасхальная трапеза с ягненком – уступило место причастию, то есть все события происходят в рамках праздничного ритуала. Иоанн же утверждает, что сам Иисус — агнец Божий, поэтому печальные события имели место накануне Пасхи. Иисуса казнили в день приготовления к празднику, когда в храме закалывали жертвенных игно. Суд над Иисусом После тайной вечери Иисус с учениками отправился на гору Елеонскую, Гефсиманию, чтобы подготовиться к смерти и к предстоящим страданиям. Пока Иисус бодрствовал и молился, ученики спали крепким сном. Для укрепления Его духа Ему явился ангел. Иисус разбудил Своих учеников и заявил им, что наступил час, когда Сын Человеческий попадет в руки грешников. Так начинается история страданий Христа. Евангелисты хотели подчеркнуть, что Иисус отдается в руки врагов сознательно, как вершитель своей судьбы. Матфей, глава 26, стихи с 36 по 46, Марк, глава 14, стихи с 32 по 42, Лука, глава 22, стихи с 39 по 46. Иисус продолжал говорить, когда появился Иуда с вооруженными стражниками. Иуда велел им взять того, кого он поцелует. Подошел к Иисусу и поцеловал его.